Часть вторая. Три года спустя на Ферментере. Глава 1 День Х-7. ли мульт. Вот я и на Ферментере. Приехал дописывать этот роман. Он будет последним. Я заканчиваю трилогию. В первом я влюбился, во втором женился, в третьем развожусь и снова влюбляюсь. Тема исчерпана. Сколько не пытаюсь сказать новое слово в области формы, оригинальные словечки, англицизмы, прикольные обороты, рекламные слоганы и прочее, и содержание – Найтклаббинг, секс, наркотики, рок-н-ролл. Очень скоро понимаешь, что все, чего тебе хочется, написать роман о любви очень простыми словами. В общем, самая трудная задача. Я слушаю шум прибоя. Наконец-то я никуда не тороплюсь. Скорость мешает быть собой. Здесь смотришь на небо и видишь, как проходят дни. В моей парижской жизни неба нет. Родить завлекаловку, фоксануть статейку, поговорить по телефону, все в темпе, бегом. Совещание на совещание, в обед перехватишь чего-нибудь сухомятку, в темпе, в темпе, мчишься на моторолле, чтобы с опозданием прибыть на коктейль. Бредовая жизнь. Давно пора было притормозить, сосредоточиться, заняться только одним делом. Ценить красоту тишины, насладиться неспешностью, услышать запахи и краски. Все эти вещи, от которых нас хотят отлучить. Все никуда не годится. Все надо перестроить в этом обществе. Сегодня у кого есть деньги, те не имеют времени. У кого есть время, не имеют денег. Бросить работу так же трудно, как устроиться безработному. Бездельник – враг общества номер один. Людей вяжут деньгами. Они жертвуют свободой, чтобы платить налоги. Нечего ходить вокруг да около. Задачей грядущего века будет уничтожение диктатуры предприятия. Форментера – маленький островок. Спутник Ибицы, созвездие Болеар. Форментера – это корсика без бомб. Ибица без ночных клубов, мустик без мика Джаггера, Капри без Рвеве Лара, Страна Басков без дождя, Белое солнце, прогулка на веспе, жара и пыль, высохшие цветы, бирюзовое море, запах сосен, пение сверчков, пугливые ящерицы, овечки. Ме. Мелочные вы, осуждаю я их. Красное солнце, креветки на блюде. Идем на пляж, звезды на небе, джин с лимоном. Я искал покоя, так это здесь, где слишком жарко, чтобы писать длинные фразы. Можно быть на каникулах не только в коме. Море полно воды, небо в непрерывном движении, звезды падают, дышать воздух, занятия на полный рабочий день. Всегда бы так. Это история про парня, который уезжает один денежник на остров, чтобы дописать книгу. Жизнь у парня сумасшедшая, ему странно оказаться на еде с собой, на луне природы, без телевизора, без телефона. В Париже вечно спешит, такой весь из себя энергичный, а здесь сидит весь день на одном месте, по вечерам прогуливается, всегда один. Барнабут во Флоренции, Байрон в Венеции, Панда в Венсенском зоопарке. Вот его образцы для подражания. Единственный человек, с которым он здоровается, официантка из Сан-Франческо. Парень носит черную рубашку, белые джинсы, итальянские шузы. Пьет пастис и джин с лимоном, трескает чипсы и тортильес. Слушает только одну пластинку у сонату в исполнении Артура Рубинштейна. Вчера говорят, кто-то даже видел, как он аплодировал голу французов в матче Франция-Испания, что бестактно, но требует мужества, если ты в безстрой единственный француз в Испании в Порту. Если бы вы встретили этого парня, вы бы наверняка подумали, что спрашивается забыл этот придурок фонда Пепе не в сезон. Нет, немного обидно, ввиду того, что парень-то я. Так что полегче на поворотах. Спасибо. Я отшельник, улыбающийся теплому ветерку. Через неделю будет ровно три года, как я живу с Алисой.